Глава 3. Слишком мал. У него была очень своеобразная манера ведения тренировок. Его хриплый голос был отлично слышен во всех концах поля спорткомплекса Шамплейер. Он звал своих игроков малышнёй и заставлял их разуваться и заканчивать тренировку босиком, чтобы лучше чувствовать кожу, объяснял он. Жан Бельвер скончался в октябре 2016 года. В возрасте 95 лет имя Бельвера, приложившего руку к воспитанию многих поколений игроков, в их числе и Антуан Гризман, прочно вошло в историю маконского футбола. Бельвер служил примером своим подопечным. Прежде чем обосноваться в Маконе в начале 1960-х, с 1942 по 1955 год он успешно играл во многих профессиональных клубах. Лион, Олимпик, Университет, Реймс, Ницца, Марсель, Лион и Гренобль. В его послужном списке два чемпионских титула и один кубок страны, выигранные с Ниццей. Однако главным предметом гордости Бельвера был его единственный вызов в сборную. В 1950 году он сыграл против бельгийцев на знаменитом стадионе Эйзель. По завершении игровой карьеры Бельвер много лет проработал в разных клубах региона Сона и Луара. Его называли педагогом с большой буквы, непревзойдённым учителем и настоящим лидером, вожаком. С течением времени, набравшись опыта, он стал патриархом маконского футбола. В сентябре 2003 года, когда Бельвер готовился принимать поколение 1990-1991 -го годов, Ему самому было уже 82. В 1980-х он тренировал их отцов, руководя основным составом. Для того состава он был наставником и впоследствии привлёк многих его представителей к тренерской работе. Теперь он обучал их детей, говорит бывший руководитель клуба. В сезоне 2003-2004 годов правой рукой Бельвера стал его духовный сын Тиритома. Я согласился на это предложение по дружбе и ни разу не пожалел. Мы провели отменный сезон, завершив чемпионат Бургундии без поражений, допустив всего две ничьи. Мы дважды обыграли Асер, а это вам не шутки. Выступление команды получили заслуженную порцию аплодисментов от местной прессы. Издание Le Journal de Saône-et-Loire посвятила успехам 13-летних спортсменов, завоеванию титула и повышению в классе почти половину полосы. Ежедневник подробно рассказал о выдающемся сезоне юных маконцев, пропустивших в 22 матчах всего 14 голов и отличившихся невероятные 67 раз, более 30 из которых на счету центра форварда Тунджая Пинара. Рассказ сопровождался двумя фотографиями. В нижней части страницы стоящие рука об руку тренеры Бельвер и Кама. А в центре командное фото, сделанное перед матчем с Асером. Одним из 15 вошедших в историю игроков стал Антуан. Вот он, сидит на корточках в переднем ряду с мячом в руках. Его легко узнать по светлым выгоревшим волосам. Он был с нами первый год. Он ещё только учился И был слишком мал в свои 11 лет. Его поведение было безупречно. Вспоминает Тиери Кома. Он никогда не говорил лишнего слова, а по окончании тренировки всегда помогал собрать инвентарь. И хотя его талант был замечен, небольшой рост являлся проблемой. Когда твой рост 140 см, а твои соперники превосходят тебя на 30, а то и более сантиметров, в футбол не поиграешь. поэтому по выходным он тренировался с нами и выступал за резерв. Во второй половине сезона мы стали понемногу привлекать его к основе. В частности, он провел хорошие полчаса в том самом матче с Асером, когда мы выиграли со счетом 4-1. Я выпускал Антуана на левый край, используя его в качестве ложного вингера. Таким образом, Кристоф Грожан курировавший поколение 1991 года вплоть до возраста U13 иногда получал Антуана в своё распоряжение, и в сезоне 2003-2004 его мнение не изменилось. Техника всегда была при нём, и он мог пронестись сквозь защиту подобно молнии, но недостаток роста играл свою роль, особенно на большом поле. Он был не самым маленьким в команде. но явно ниже среднего, и в концовках матча ему приходилось тяжело. По правде говоря, тогда мне казалось, что у него не получится. Из всей большой группы 1990 и 1991 -го годов рождения Антуана уже не выбирали для игры в числе первых. Его окружало множество хороших футболистов. Лавры почёта обычно доставались Тунджаю Пинару. В следующем году Федерация футбола Франции включила его в список подающих надежды игроков вместе со Стефаном Риверой и Жан-Батистом Мишо, которые уже были на карандаше у нескольких профессиональных клубов. Кроме того, выделялся нападающий Стиви Антонес, недавно присоединившийся к Маконне по инициативе Жана Бельвера и Олена Гризманна. И всё же, несмотря на невысокий рост, Антуан считался одним из талантливых футболистов своего возраста в департаменте Сона и Луара. Поль Грен, с 2000 года работавший в Федерации футбола техническим консультантом, внимательно следил за прогрессом мальчишки на протяжении нескольких лет. И на то были причины. Я впервые увидел его, когда он был ещё в пелёнках. Я хорошо знаком с его родителями, а моя невестка, крестная мама Антуана, говорит Герен. Он вечно пропадал на футбольных полях. Он был обаятельным пареньком и всегда всем нравился. Антуан всегда был страстно увлечён футболом. Я был очень счастлив встретиться с ним в одном из наших тренировочных центров. В период каникул мы организовывали лагеря и помогали молодым игрокам оттачивать технику. Ребята 12 и 13 лет работали по полдня, и, конечно, Антуан старался больше всех. Каникулы Антуана были наполнены футболом. Когда он не играл с друзьями, перелезая через забор вокруг стадиона Масон, он тренировался под началом поля Герена в Геньоне, Клюни, Поазе и Ассере. Для Антуана это был шанс как показать, на что он способен, так и немного похулиганить. Он всегда был большим шутником, любил веселиться и устраивать розыгрыши. который хорошо помнит Герен. Однажды посреди тренировки ко мне подошёл почтальон и сказал, что встретил в деревне наших мальчишек. Один из них забавы ради гонялся за женщиной-почтальоном. Конечно же, это был Антуан. Помню ещё одну ночь, продолжает он с улыбкой. Когда я застукал Антуана у холодильника, он пытался стащить мороженое. Конечно, это мелочи. Он никому не доставлял проблем. хотя и был одним из самых рисковых ребят. Герен также отмечает недюжинное упорство Антуана. Однажды в конце тренировки я устроил парням двусторонку. Мы с Антуаном заключили пари. Если он не забивает пенальти, то намотает 100 кругов вокруг поля. Он не промахнулся и сразу же подбежал ко мне, пытаясь заставить бегать меня. Разумеется, я остановился где-то на середине. А вот ещё случай. Как-то раз он предупредил меня, что утром ему предстоит небольшая операция, и он может пропустить несколько тренировок. Я решил, что не увижу его в ближайшие дни. Но на следующий же день заявляется. Кто бы вы думали? Антон. У него была настоящая зависимость. Антоану всё время было мало. Несколько раз он ездил в футбольный лагерь в Отвиль-Ланесс вместе со своим другом Жан-Батистом Мишо. Впервые организованные в середине 80-х при поддержке тогдашнего главного тренера Лиона Робера Нузаре и известные под названием «Стаж от Виль Твайес», сборы были очень популярны у местных детей. Целью сборов было проведение качественных тренировок под началом специалистов главного клуба региона. Каждое лето лагерь на плоскогорье Обюге принимал несколько смен И сотни молодых игроков, желавших, чтобы их заметили. Преданный болельщик Лиона Филипп Нантерм рассказывает: "Такие лагеря позволяют профессиональным клубам быть в курсе. Тренеры академии Лиона долгие годы курировали лагерь, и многие таланты были открыты именно здесь. Как и Антуан. Конечно, он жил и дышал футболом, наслаждаясь каждой минутой. Он был очень активным и страстным подростком. В его горящих глазах можно было сразу увидеть мечту. Сказать, что он точно добился бы своего, было бы неправдой. Но он точно этого желал. В августе 2016-го лагерь в Атвилле отметил свое 30-летие, и у его организаторов появился хороший повод порыться в старых документах. На одной из сотен висящих на стене фотографий Можно увидеть Антуана в красной футболке, чёрных шортах и белых гетрах, и подобно отцу с серьгой в ухе. В руке он крепко сжимает кубок за победу в соревновании по чеканке. Ещё один трофей отправится на полку. Герен продолжает рассказ. Образы ему удалось проявить себя в наших испытаниях, состоявших из заданий на чеканку и на другие технические навыки. В 2003 Он дошёл до финала, а через год сумел победить. За все 25 лет это удавалось только двум уроженцам Бургундии: защитнику Алексею Сутаипа и полузащитнику Алексею Герену, выпускникам академии Леона. И всё же, несмотря на то, что пребывание Антуана в Атвиле заставило Леон обратить на него внимание, ему так и не доведётся выйти на поле в футболке любимого клуба.